Но того, что ожидало его в кабинете, Чарльз никак не мог предвидеть. Шарлотты не было. А Бирзли сидел за ее столом, обхватив голову руками. Неужели она сама со страху призналась отцу? В глазах его застыло такое отчаяние, что Чарльз стала жаль старика. «Добрый день!» Взгляды их встретились, и Чарльз умолк, не зная, что говорить. Старик медленно кивнул. — Здесь написано, что она назначила вам встречу. — Бибзли кивнул на календарь Шарлотты. Я всех велел обзвонить. — Она что, заболела? — удивился Чарльз. — Вы разве не знаете? Бидзли сокрушенно помотал головой. Она погибла нынче ночью во время воздушного налета. Он заплакал. Чарльз положил ему руку на плечо. Какой бы она ни была дрянью, отцу мне запретишь любить дочь. Проклятый пес выбежал из дому, а она за ним. Ну и... Ее отвезли в госпиталь, пытались спасти. Утром она умерла. — Примите мои соболезнования. — Бедзли покивал. — А вы зачем здесь? Я думал, вы больше не общаетесь. — Это уже не важно. Чарльз вдруг устыдился своих слов. Они показались скощунственно жестокими. Пускай он никогда ее не любил, даже ненавидел, но... Смерть списывает все грехи. — Я хотел шантажом добиться от вашей дочери развода. — Простите, могу ли я чем-нибудь помочь? Тесть опять покачал головой. — Я так и не понял, почему вы расстались. Поначалу злился на вас, но она сказала, что вы не виноваты. По-моему, это очень благородно с ее стороны. — Очень, — согласился Чарльз, не желая добивать старика. — Понимаете, это сугубо личное. — Понимаю. Бледный, как полотно, Чарльз вышел из кабинета и поймал взгляд секретарши. — Я пыталась вас предупредить. — Спасибо. Он оставил ей свой телефон и удалился. За окнами уже темнело, когда он вошел в пустую гостиную дома Готорнов. Куда ж все подевались? В поезде он предавался воспоминаниям о том, как и почему женился на Шарлотте. Все зло, вся ненависть ушли, уступив место жалости и желанию, чтобы все поскорее осталось позади. — Это ты, Чарльз? Леди Вайолет в переднике вышла из библиотеки, в ее руках было елочное украшение. Дети наряжают елку, так красиво! Случилось что-нибудь? Она, конечно, тут же подумала о Джеймсе, и Чарли поспешно разуверил ее. Просто устал. Как Одри? Все хорошо. Даже поспала немного после обеда. Пришлось пригрозить ей, что иначе я нажалуюсь тебе. Чаю хочешь? Он двинулся за ней на кухню и застал там Одри. Она с одного взгляда почуяла неладное. Ну что? Ничего. — А что? — У тебя усталый вид. — Я и в самом деле устал. Он уселся и кивнул на костыли. — Походи-ка не на своих ногах. Он знал, что на своих ногах ему еще не скоро доведется ходить. Осколком ему повредила седалищный нерв. Врачи сказали, что заживет, но нужно время. Удри была этому даже рада. Значит, хотя бы до родов он будет с ней. Наливая ему чай, она испытующе поглядела на него. — Чарли, ты от меня что-то скрываешь. Он засмеялся. — Ты моя мата Хари. Он помолчал и вдруг решился. Ви пошла к детям, и они остались вдвоем на кухне. Сегодня ночью погибла Шарлотта. Он видел, как она силится переварить известия. Откуда ты узнал? Я вчера ездил к ней. Зачем? Все за тем же. Пытался ее шантажировать. Соврал, что установил за ней слежку. Ему было стыдно за себя, но что он мог поделать? Как было иначе освободиться от ненавистного брака? И что она ответила? Как всегда, изворачивалась, обещала подумать. Утром я пошел к ней снова, но... Застал ее отца. От него и узнал о случившемся. Удри погладила его по руке. Как точно она умеет угадать его состояние, сразу поняла, что он чувствует себя законченным мерзавцем. Старик так гаюет. Смотреть больно. Она кивнула. Не казнись. Ты только за этим ездил в Лондон? Да. Так даже лучше, без проблем. Как негнусно это звучит. Я хочу, чтобы мы поженились, не откладывая. А это прилично, скажешь тоже. После того, как она мне всю жизнь отравила, я буду траур соблюдать? Так ты выйдешь за меня, вот. Как будто не знаешь, когда. Одри улыбнулась. Сейчас, завтра, на будущей неделе. «Когда скажешь!» Они решили дождаться Джеймса и обвенчались на другой день после Рождества. День выдался саморозный и солнечный. Церемония прошла на высшем уровне. Прелестное платье Ви было немного великовато Одри, зато оно хорошо скрывало уже округлившийся живот. В ту ночь они впервые занимались любовью на законном основании. Потом еще долго глядели на льющийся в окно лунный свет и радовались, что здесь не слышно грохота бомбежек. — Ты останешься здесь до родов. Что-то ей не понравилось в его тоне, и она резко вскинула голову. — А ты? — Я пока тоже. Но рано или поздно меня снова пошлют в Каир или еще куда-нибудь. «Разве нельзя попросить отсрочки, хотя бы на полгода?» «Посмотрим». «Ты, главное, не волнуйся». Чарли посчитал, что ребенок родится как раз в конце его отпуска, ранению «Но дольше он тянуть не сможет и не будет. Кстати, как мы его назовем? Может быть, Эдвард? В честь моего деда?» «Неплохая мысль». — И Энтони в честь моего. — Эдвард Энтони Паркер Скотт. — Эдвард Энтони Чарльз, — пробормотала она, засыпая.